Третье — полнолуние марта. Луна ветров, луна норн, девственная луна, воронья луна, штормовая луна, ивовая луна. Период восстановления, наполнения энергией, исцеления тела и души, привлечения положительных изменений в свою жизнь вместе с весенними ветрами перемен. Это отличное время, чтобы начать какое-то новое дело или дать вторую жизнь старому. На самом деле, хоть и считается, что лучше избавляться от того, что не удалось реализовать сразу, некоторые проекты стоят того, чтобы их заморозить на Йоль и пересмотреть в Если вы чувствуете потенциал, ваши планы могут лежать несколько лет, а в какую-то весну вдруг напомнят о себе. Воронья Луна — самое время для начала их реализации. Иногда после опустошающей зимы нам требуется перезагрузка и новое вдохновение, небольшой пинок от Вселенной, чтобы очнуться от зимней спячки, расправить плечи и, наконец, решиться на важный шаг. Чтобы помочь себе проснуться, можно создать амулет, который будет работать ровно столько времени, сколько потребуется для того, чтобы определить свой дальнейший путь и начать делать по нему первые шаги. Для амулета потребуется камень, турмалин или гросуляр. Оба камня отлично подходят для настройки на вдохновение. Помимо этого, турмалин отлично защищает своего владельца от негативного воздействия внешнего мира, а гросуляр помогает найти свой путь. Во время проведения избата положите на алтарь камень, чтобы он зарядился энергией полной луны. А в сам ритуал включите настройку с камнем. Это можно сделать через короткую медитацию. Представьте, что вы находитесь на вершине горы. Гора полностью состоит из камня, который вы выбрали. Свет полной луны освещает вашу фигуру, стоящую на вершине. Вокруг тишина ночи, и лишь ветер слышит ваши мысли. Он цепляется за них, уводит за собой в карусели потока. Это мысли о ваших делах, о том, что еще предстоит сделать. Внизу, у подножия горы, шумит лес. Он шепчет вам о возможностях, что скрываются в его чаще, о том, чего вы страшитесь, но что обязательно должно произойти в вашей жизни, потому что так надо. Он говорит, что только пройдя лесной тропой, вы оставите позади свои страхи. Спуститесь с горы. Свет луны осветит вам дорогу. Ступайте по ней осторожно, но уверенно. О том, что будет ждать вас там, знает только ваше подсознание. Встретьтесь с тем, что вас ждет. Обретите силу победы и идите дальше. Вскоре вы выйдете на лесную поляну, посреди которой горит большой костер. Подойдите к нему ближе и протяните руку. Ощутите его тепло. Раскройте руку и дайте огню перепрыгнуть к вам на ладонь. Это та самая искра, что будет питать ваш талисман. Сберегите ее, не дайте погаснуть, пока идете дальше. После поляны вас вновь ждет лесная тропинка. Она выведет вас на берег бушующего моря. Его власть и сила сковывают и восхищают. Его волны бушуют, борясь с берегом и пытаясь поглотить его. Это ваша воля, ваша уверенность и сокрушающая сила. Подойдите к самой кромке воды, раскройте ладонь и покажите огонь. Вода успокоится, и волны отступят. Там, где они отойдут, покажется ступень. Встаньте на нее. Покажется вторая. Поднимитесь на нее, затем третье, четвертое, пятое и так далее. Смело идите вверх по ступеням. Освещать ваш путь будет уже не лунный свет, но свет огня на вашей ладони. И с каждым шагом тепло от него будет распространяться по вашему телу все больше, пока не заполнит каждую клеточку. Не забывайте считать ступени. Это будет то количество дней, в течение которых ваш талисман будет действовать. Поднявшись по ступеням, вы вновь увидите себя на вершине той горы, откуда спускались в лес. Сожмите ладонь, где горит огонь. Не сильно, но так, чтобы пламени не было видно. Подождите какое-то время, а затем разожмите пальцы. Вместо него на руке будет лежать ваш камень, который вы положили на алтарь. Ощутите его тяжесть, почувствуйте его прохладу, попробуйте услышать его. Подержите его какое-то время под лунным светом, а затем возвращайтесь в реальный мир. После ритуала положите камень в мешочек темно-синего или серебряного цвета и всегда носите при себе все дни, что вам отмерены. За этот период вы должны будете выполнить все шаги, что обозначили в самом начале медитации, когда только пришли на вершину горы.